Блок. Сложно напускать на себя суровый вид и изображать строгую мать, когда в душе хочется аплодировать и кричать «Браво!». Им всего пять, а они умеют так много, что их наставники за головы хватаются. Наши с Орландом близнецы родились через восемь месяцев после возвращения в Архонт. Купание в дикой магии и последующее наше перемещение на Землю наделило наших с Орландом детей врожденной способностью к перемещению между мирами — Они с легкостью создавали дверцы в пространстве и могли шагать в другой мир без малейшего вреда для здоровья. А ведь я видела, сколько сил уходит у архимага при открытии портала. Лорд Гайл устроил для нас с Орландом наглядную демонстрацию и доходчиво обрисовал перспективы и возможности наших детей. И да, у привычного ко многому человеческого мага при этом дергался глаз. Но сильнее всего накрывала Хеймдара. «Бог магии даже объявил в сердцах, что мы с Орландом это устроили на зло ему». «Угу, ночей не спали. Все старались и думали о том, как бы навредить богу магии». «Так вот дети. Их у нас двое. Девочка Надя и мальчик Арланд». «Мама, конечно, ворчит, что мы назвали ребёнка не по-русски. Я только загадочно улыбаюсь, когда мы приезжаем в гости, и поэтому дедушка с бабушкой даже не догадываются, насколько заграничен мой нерусский супруг». «Считается, что мы познакомились с ним среди искусственных елей, именно в тот момент, в который нас переместил Хеймдар, чтобы куда-то слить ту прорву магии, которая могла испепелить двух смертных, оказавшихся на ее пути. Остатки благополучно стали частью из вечного магического круговорота Архонта, и в драконовых горах теперь громыхает чаще и ярче». Край гроза молний снова наполнился исконной древней магией, и вот сюрприз. Вреда от неё стало меньше. Перестали ломаться ловцы молний. Конечно, гномы Железногорска важно объявили этот феномен правильным техническим обслуживанием, и под шумок заключили с драконами вековой контракт. Гибель Хакса и взлом его сокровищницы решили многие проблемы, но ответы на некоторые вопросы мы так никогда и не узнаем. Лично я была уверена, что злобный дракон воровал магию у своих сородичей, и где-то среди волшебных сфер томилась и похищенная магия леди Дайны. Мне казалось логичным, что освобожденный дар должен вернуться владелице, ждала этого и леди Дайна. Лорд Маркс разделял ее надежды, чутко поддерживал и даже предложил порычать для леди в чешуйчатой ипостаси, считая, что рык его дракона поможет угасшему огню драконицы снова разгореться. Для этого лорд Маркс каждый вечер возил леди Дайна в горы к горячим источникам, чем безмерно нервировал лорда Шторма и Орланда. И вот после одного такого полета разгорелся скандал, итогом которого стало поспешное брачное соглашение. В день сыра леди Дайна и лорд Маркс прошли ритуал единения, который для них провел сам Хеймдарр. И тут тоже не обошлось без сюрпризов. Во время произнесения брачной клятвы невеста внезапно покрылась чешуёй и расправила крылья. Для драконов это было самое шокирующее, граничащее со скандалом обретения второй ипостаси. Бывший жених и нынешний муж, наоборот, был в восторге и умукнул слегка дезориентированную супругу всё к тем же горячим источникам. Видимо, там в самом деле хорошо рычалось Я нашла себя в драконьей школе магии и теперь веду курс артефакторики. Орланд ворчит, что боялся, его жена станет пропадать в мастерской, а меня теперь из учебной лаборатории не вытащить. И это, когда он сам вечно пропадает в горах. У Жака под контролем не только грызовой перевал, но и все места, где бушуют грозы. Перед артефактором же открыт целый мир, а вот детям с даром портальной магии целого мира мало». «Хеймдар, я думаю, что Надежда и Арланд всё осознали и больше не будут бегать в гости к бабушке перед сном». Мягко вмешалась я, когда у сына уже начали дрожать губы. И это когда Арланд обожает Хеймдара и искренне считает самым потрясающим богом Архонта. «Не будем», — серьезно кивнул Арланд, «иначе бабушка сильно пугается». «Да, мама совершенно не была готова увидеть своих внуков под дверью в десять часов вечера. Одних». Пришлось на ходу придумывать сказку о внезапном появлении в городе проездом. Ведь когда работаешь на иностранную корпорацию, жизнь — сплошная командировка. Бабушка, конечно, схватилась за сердце и предложила брать детей на лето. Пришлось тактично, но твёрдо отказаться. Хотя на Земле не так много источников магии, я не сомневалась, что мои сорванцы найдут уцелевшие и откроют ещё неизведанные. «Вот видишь, Хеймдар». Все всё поняли, и есть надежда, что даже осознали и в дальнейшем задействуют на практике. Надежда есть всегда. Предельно мрачно пробосил Хеймдар. Я взяла детей за руки, и очертания храма бога магии начали таять. Спустя мгновение мы снова стояли в Зале Мудрости перед каменным изваянием Хеймдара. И там нас уже ждали. «Папа, ты раньше вернулся?» Близнецы бросились к Орланду, который с лёгкостью подхватил их на руки. «Так вы без меня не скучали?» — трепали нервы старому ворчану Хейду. «Орланд!» — я многозначительно посмотрела на статую, намекая, что даже боги любят подслушивать. «Он слишком любит этих детей, чтобы они могли чего-то опасаться. И так не любит меня, что мне опасаться уже поздно. Кстати, это тебе». Открывшийся портал выплюнул тёмно-синий конверт. Внутри него оказалась записка, заставившая меня забыть, что я вроде как солидная госпожа-артефактор и курирую целый факультет в драконьей школе магии. Кайл готов принять выпускной курс на практику. Хозяин утёса последнего испытания просто ещё не понял, что его ждёт. Хмыкнул Орланд. Или ему скучно, совсем одичал бедняга. Отлично, попрактикуемся. Я предвкушающе потёрла ладони и тут же уловила напряжённый взгляд Орланда. «Нет, серьёзно? Ты ревнуешь?» Вместо ответа муж подошёл ко мне, поднёс детей и скомандовал. «А ну-ка, все обняли маму и крепко её поцеловали». Эмилю сгас радостью повисла на мне. Следом началось. «А нам на утёс можно? Там же будет весело. И папе будет спокойнее», — с хитрой улыбкой добавил Арланд. Я вопросительно вскинула бровь посмотрела на Орланда. «У тебя расшатались нервы?» «Ты столько времени проводишь в своей академии, что я уже забыл, как выглядит моя жена без одежды. Главное, чтобы тебе не потребовалась инструкция». Штормовые глаза мужа предупреждающе сузились, а губы растянулись в хитрые улыбки. «Так, дети, как насчёт того, чтобы нанести неожиданный визит дяде Гайлу? Ректор Королевской академии будет просто счастлив!» — фыркнула я, но Орланд на полном серьёзе открыл портал. «Эй, я не разрешала!» И к бабушке с дедушкой избегать с ней разрешала, но кто тебя послушался? Эй, ты ничего не забыл? Взмутилась я, намекая, что детей как бы положено воспитывать, а не поддерживать их сумасбродство. Хм, дети, все побеги с этого дня только с моего разрешения. Важно проговорил Орланд, открывая портал. Ура, мы идём в человеческую академию магии! Радостно взвизгнула Надя. Папа, можно с ночёвкой? — важно спросил Арланд, сложив руки за спиной, совсем как взрослый. — Я присмотрю за занадей. — В таком случае ничего не имею против, — предельно серьёзно ответил отец года, по-быстрому навешивая на детей дополнительные слои магической защиты. Я посмотрела на сияющие лица близнецов и поняла, что просто не смогу им отказать. — Хорошо, только чтобы следовали правилам Королевской Академии. Вам их выдали в прошлый раз. Конец фразы я произнесла уже в пустоту портала проглотившего детей. «У нас чересчур вольные дети. Главное, что довольные», — объявил Орланд, обнимая меня за плечи.